Глава 17. Выйдя из рекреационного центра Нарогер, я сразу же начинаю испытывать сомнения. За пристойным фасадом однозначно таится криминальная деятельность. Мне не претит покрывать преступников, особенно в рамках игры. Но на то она и игра чтобы идти на риски, которые в своей обычной жизни постараешься не допускать. Другое дело, что от контакта с преступниками всегда можно агрести больше проблем, чем выгод. То есть на месте сценаристов игры я бы обязательно устроил игроку неприятностей на этой сюжетной ветке. А мне неприятностей совершенно не хочется. Я только начал получать удовольствие от повседневного руления станцией. Мне охота достраивать модули, собирать арендную плату с мелких предприятий в хабе, зубоскалить над новыми расами вместе с неизвестным мне абдурканом Рахманом. Короче, ну нафиг. «Демьян», — говорю. я. Что будет, если я выгоню Нарогир со станции? К сожалению, я не уполномочен давать прогностические советы по ходу игры, сообщает Искин. Чего и следовало ожидать. Переформулирую. Какие последствия грозят мне по игре, если я выселю Нарогир из арендуемого помещения? Ухудшение отношений с мафией, уплата неустойки. Демьян, похоже, точно так же переформулирует отказ. Слишком комплексный вопрос для решения с индивидуальным искином секретарем. Рекомендую обратиться за справочной информацией к вашим заместителям. Ясно. Предохранитель для слишком хитрожопых, которые не играть хотят, а получать от эскина готовые ответы. Ладно, будем выяснять. К счастью, мне не нужно ждать для этого возвращения в рубку. Достаточно отправить туда аватара, самому выйти в режим Демиурга из интерфейса вызвать по очереди Брия и Нирса. У Обря в ответ на мой вопрос делается очень задумчивое выражение лица. Она неторопливо говорит, явно подбирая слова. Про межзвездную мафию сложно что-то сказать наверняка. Кроме одного, она очень велика и довольно могущественна. Погодите. Но вы ведь говорили, что экономических контактов между расами не очень много. Последнее время больше, качает головой Брея. Теперь после взрыва пульсара Прежние экономические связи внутри системы колоний каждый раз со нарушились, и пришлось налаживать новые. Но преступность процветает не поэтому, а вопреки. Криминальные связи, в обход официальных, были одними из первых, которые появились между встретившимися в космосе расами. Пытаюсь представить, как это. И у меня голова пухнет. Как мы обычно представляем первый контакт, Ученые, какой-нибудь экспедиционный корпус высаживаются на неосвоенной планете, начинают исследовать местную биосферу, натыкаются на разумных, которые естественно до этого каким-то образом искусно маскировались, ничем не выдавая, что разумны. Или, допустим, два флота, может быть, два космических корабля, сходятся вместе в космосе, следует недопонимание, потом возможно взаимные разборки, даже война. Бри отвечает. Увы. Я не обладаю достаточными знаниями по данному вопросу. Если хотите, подготовлю вам доклад. Нет, спасибо, отвечаю. Потому что мне кажется, что это какая-то подстава разработчиков. И если я скажу да, доклад таки будет мне прислан, причем от того, прочитаю я его или нет, будет зависеть мой репутационный рейтинг. А сам думаю, что в целом догадаться о причинах не так уж сложно. Криминал всегда процветает там, где есть припоны для законного бизнеса. Даже если бизнес разрешен, но попросту не выгоден. Кто сказал, что он не будет выгоден, если избавиться от навязанных законом ограничений? Да хотя бы просто налоги не платить. Хотя на деле все даже еще проще. Наркопритон для талисианок это показал мне крайне наглядно. Только вот я не сразу увидел. Если на одной планете некая деятельность считается незаконной, то на другой она, скорее всего, будет разрешена. Допустим, у расы X запрещено трансклюкирование, а раса Y не видит в нем ничего криминального, потому что у них это нормальный метаболический процесс. Но вот представим, что ацетики взялись гнать для землян какой-нибудь зверский галлюциногенный абсент, пенящий хуже героина. Земное правительство это, конечно, запретит, и ацетики могут даже исключительно как же с доброй воли тоже запретить продавать такой абсент землянам. На многих ли это удержит, если для самих отцетиков такой обсент как водичка и производится буквально на дому любой условной бабой-маней. Причем само производство не запрещено и не контролируется. Контролируется только продажа. В общем, если официальные лидеры инопланетян решили, что делить им между собой нечего и большинство ресурсов проще добыть самостоятельно, точно так же, как и большинство товаров проще произвести самим. Почему у инопланетян нет прямых аналогов, а непрямые слишком долго и сложно проверять, сертифицировать и так далее? То местные донны-корлеоны, наоборот, предвкушающие потерю ножки и многозначительно усмехались в хелицеры. Им-то ничего проверять и сертифицировать не надо. Ладно, говорю я. — «Аллах с ними, с преступниками. Расскажите мне, что будет, если я просто выгоню их со своей станции. Брия, в отличие от Демьяна, понимает вопрос как надо. Ну, не умница ли. Вам придется уплатить неустойку по контракту с ними, а также уплатить в Межзвездное содружество штраф за то, что вы знали об опасности, которой подвергали дочерей Талис, но все равно на это пошли. Но я ведь не знал об опасности. Если вы их выгоните, вы распишетесь в том, что знаете, с точки зрения арбитражного суда Межзвездного содружества. Ого, говорю я. Там и суд есть, Еще и арбитражный. Разумеется. Брия не понимает моего ироничного тона, кивает совершенно серьезно. И вы так вот заранее можете сказать, какой вердикт он вынесет? Конечно, могу. Арбитражный суд практически наверняка рассудит в пользу дочерей Талис. Наша раса больше, влиятельней, и к тому же она станет жертвой ситуации. Хорошо. И какая будет сумма штрафа? Думаю, от трех до десяти миллионов кредитов. Скорее десять, чем три. И это если они еще не подадут иск за моральный ущерб. Бря говорит тоном искреннего сочувствия. Но от этого не легче. Хорошо, говорю. А что будет, если мы просто оставим все как есть? Бря задумывается ненадолго. Размышляя, она выглядит особенно мило и очень-очень юно. Конечно, не моя девочка из фантазии анемешника, но что-то есть. В принципе, хорошо, что в этой игре нельзя никого романсить. Я уже, кажется, говорил, что даже Искина нарочно сделал мужского пола, да еще и максимально безликом, чтобы случайно не проникнуться нежными чувствами. Но влюбиться в персонального помощника это еще куда ни шло, можно сказать, классика жанра. А вот влюбиться в Непись уже новая степень деградации. Если вы не будете ничего предпринимать и станете отвечать на вопросы дочерей Талис, что проверили ситуацию и не нашли в ней ничего угрожающего, то я думаю, вы выиграете время. В каком смысле, поинтересовался я. Они будут забрасывать вас новыми и новыми нотами, угрожать снижением репутации и обращением в межзвездное содружество? Оптимистично пояснила Бря. Но пройдет довольно много времени, прежде чем старейшина предпримет что-то конкретное. А когда предпримет, бюрократический ответ займет еще дольше. Вы успеете выработать план действий, или, может быть, ситуация с Норогиром разрешится другим образом? Хм. Задумываюсь. Звучит довольно реалистично. а вся станция, кажется, формировалась по принципу как можно правдоподобнее, если мы сумеем оправдать это перед рекламодателями. Однако кое-что меня гложет. Спрашиваю у Брия. Скажи, а ничего, что твой ответ идёт вразрез с интересами твоих соотечественниц? Вы имеете в виду старейшину? Брия хмурится, а потом ее лицо проясняется. А, вы про тех, кто может прорасти в древо из за посещения салона? Ну, Да. У меня сложилось впечатление, что речь идет о серьезнейшей проблеме, но Брия говорит чересчур уж легкомысленным тоном, как будто я поднимаю шум из серии: вот подростки наиграются в игры, потом купят настоящие автоматы на черном рынке и пойдут людей убивать. Ее дальнейшие слова подтверждают мои впечатления. Не бойтесь, капитан. Нужно уж очень часто посещать такой салон, буквально жить в нем, чтобы прорасти. У молодых девушек вообще такая опасность минимальна, особенно учитывая, что мы на космической станции. Подсознание это знает, что не дома. Его не обманешь. Брия постучала себе по виску. Честно говоря, я нахожусь в большей опасности, раз вынуждена жить в каюте. Конечно, я сплю на полу, а не на кровати. Да и в спортзал хожу каждый день, но все равно комфорта многовато. Однако, как видите, пока еще не проросла. Она улыбнулась. Ясно, протянул я. То есть старейшина паникует на пустом месте? Она старейшина, ей положено. Тут бред похватилась. Прошу прощения, я забылась. Я высказала свое неофициальное мнение. Прошу не считать это признаком непрофессионализма. Не буду считать, улыбаюсь я ей. Ладно. Теперь мне надо переговорить с Нирсом». Разговор с моим замом по хозяйственной части выходит коротким. Я спрашиваю его: "Что будет, если одна из клиенток Нарогира так и превратится в дерево и попробует прорасти? Нарушат ли ее корни и ветви коммуникации на станции?" Мысленно мне видятся покореженные трубы, разорванные электропровода и корни, проломившие обшивку. "Исключено", твердо отвечает Нирс. "Во-первых, синт-почва, которая используется Нарагиром, представляет из себя более дешевый аналог того, что используют ацетики в своем модуле. И та, и другая почва не способна поддерживать рост растений крупнее травы. А откуда ты знаешь, какой тип почвы используют на спрашиваю я. Поскольку они создавали псевдоэкосистему, им необходимо было пройти проверку и получить мое одобрение, объясняет Рогач. Как раз во избежание ситуаций, которых вы опасаетесь. Что? Часто талосианки прорастают, спрашиваю я с иронией. Нирс улыбается в ответ, но слегка дежурно. Нет, но случайное инопланетное семя прорасти вполне может, попав в благоприятную среду. Никогда не знаешь, какую пакость занесет на обуви очередной клиент, несмотря на все дезинфекции. В общем, не беспокойтесь. Даже если талосианка начнет превращаться в дерево, у нее не будет ни малейшего шанса пустить корни. А даже если каким-то чудом и пустит, то эти корни никуда не смогут пробиться и ничего не смогут поделать с системами станции. Хороши бы мы были, если бы спасовали перед какими-то растениями. Хоть утомирла, спросите. Да нет, я вполне полагаюсь на вашу компетентность. Качаю я головой. Спасибо за консультацию, Нирс. Рад выполнить свой долг, капитан. Нирс мне кланяется и отключается. Ну что ж, На сём решение по поводу Нарагира можно считать принятым. Если риска прорастания толосиана нет, а признание ошибки сулит не большими бедствиями, чем проволочки, значит, учимся играть на волынке. С этими мыслями я переключаюсь в режим аватара. Мой аватар как раз должен был добрасти до рубки. Вот оттуда я и отправляю ответ старейшине. Мол, инспекцию провёл, никаких нарушений не найдено. Однако, к своему удивлению, обнаруживаю своего аватара все еще в коридоре, примерно на полпути к рубке. Всё потому, что ему некуда деваться. Со всех сторон его окружили разноцветные кучки детской неожиданности. Прошу прощения, арт-объекты. Высотой они все ему примерно по грудь, все перегораживают коридор. Без моего руководства в автоматическом режиме аватар, конечно, не может преодолеть такие препятствия. Оглядываюсь. Разноцветные кучки тянутся вдоль всего коридора. Несколько прохожих помимо меня двигаются по стеночкам, потому что иначе тут не пройти. Демьяна, спрашиваю я резко. Кто разрешил эту гадость и почему до сих пор не убрали? Это предметы искусства, размещенные в соответствии с обычаем и законом Великого Сарганата. Они убрали их потому, что творцы каждого из них обратились в межзвездное содружество с просьбой признания скульптурного ансамбля культурным наследием и неотъемлемой частью станции. Тут же информирует меня скин. Великий Сарганат, то есть это термиты Сарги постарались. Только с ними проблем мне и не хватало. Деньги 2 миллиона тысяч 2.560.456 кредитов. Характеристики капитана. Репутация 935. Харизма 39. Дипломатичность 41. Предприимчивость 36.